Глава двадцать пятая «Он предложил мне выкопать труп. Представляешь?» Писала Элинор одной рукой, второй активно двигая во рту зубной щёткой. Переписка с подругой затянулась, а утром предстояло снова вставать ни свет ни заря. Поэтому Эль пыталась сэкономить время, делая два дела одновременно. «А ты что?» Если до этого Диана отвечала с небольшими паузами, то после такого заявления отреагировала практически мгновенно. «Что-что?» – перехватив бумажный лист ещё в воздухе и наскоро пробежав глазами, Эленор перевернула его и тут же начала писать ответ. «Послала его, конечно же. Мне кажется, он вообще того». «Кого того?» – получив очередную смену листочка, Эль закатила глаза из-за непонятливости, видимо, опять невыспавшейся подруги, и, закусив за щекой щётку, поспешила пояснить. никого кого, а чего? Тю, тю Больной на всю голову! Странный! Так понятно?» «Не арина меня!» – тут же ответила Диана. Эленор усмехнулась и снова заскрипела пером. «Я не ору. Я поражена, что какой-то парень может просто взять и попросить вскрыть с ним на пару могилу». На сей раз пауза между письмами затянулась, и Эль успела сбегать в ванную, избавиться от зубной щетки и прополоскать рот. Когда вернулась, ответ уже лежал на столе. «На пару. Хорошо звучит, учитывая твоё разбитое сердце. Он симпатичный?» «Писанный красавец», — проворчала Эленор себе под нос и снова заскрипела пером. ни капли. Один нос чего стоит. Да при тут красота? Красивый мужчина может скрасить любую поездку. Ты меня спрашиваешь? Я намекаю. Ди. Эль. К последнему сообщению подруга ещё и пририсовала какую-то смешную подмигивающую мордочку с высунутым набок языком. Да уж, Диана кто угодно, но только не художница. Усмехнувшись и покачав головой, Эленор опять перевернула листок, но оказалось, что и там уже нет свободного места. Пришлось брать новый. Он вообще меня пугает. И не сказала, что раньше он был белым магом высокого уровня, кажется, седьмого. Работал в центральном госпитале. А потом случился пожар, ну, помнишь, года полтора назад. Наверняка слышала, все слышали. И он там пострадал и лишился дара. На что Диана глубокомысленно ответила. «О, так красавчик тоже из столицы?» «Да чтоб тебя, балда!» Еле сдерживая смех, пробормотала Эль, опять берясь за перо. «Это страшная трагедия, понимаешь? Вдруг он пострадал не только физически, но и тронулся умом. «Ага», — Эленор живо представила, как подруга морщится и возводит глаза к потолку. «А твой отец ничего не заметил и отправил опасного для общества типа загорать на солнышке. Так, что ли?» «Может, не папа, а Приус?» — тут же ответила Эль. Светлый со глава гильдии, коллега отца, имел равные лорду Викандеру полномочия, так что тут пятьдесят на пятьдесят. «Ну так спроси», — прилетела от Дианы. Эленор даже на мгновение задумалась, прикусив кончик пера а потом мотнула головой, решительно отбрасывая от себя эту идею. «Хотела самостоятельности? Получи. И не бегай теперь к родителям по каждому вопросу. Папочка, а папочка, а этот дядя хороший, можно мне с ним дружить?» Эль даже фыркнула при этой мысли. Во-первых, дружить она с этим странным типом не собиралась. А во-вторых, пара таких писем-вопросов, и отец быстро велит собирать ей вещи и возвращаться домой. «Не способна сама решить свои проблемы? Будь добра, обратно под родительское крыло». Нет уж, на это она была категорически не готова. «И не подумаю», — категорично написала Диане. «Фу», — откликнулась подруга. «Экономия бумаги — это точно не про неё, как и рисование. Сама разберусь, но вовлечь себя в какие-то сомнительные делишки не позволю». «Не надо, конечно, если он не симпатичный», — ответила на это Ди. «Боги, ну вот кто о чём?» «Ладно, до связи, скучаю». Написала Элинор, первой ставя точку в этой зашедшей в тупик беседе и убрала перо в подставку. Встала из-за стола, погружилась по комнате, не зная, куда себя деть. Энергии к вечеру было хоть отбавляй. А утром она наверняка снова встанет с кровати, как выжатый лимон. Ну что за несправедливость? К чёрту, спать. Элинор переоделась в ночную сорочку и распустила волосы. Стоило бы тут же нырнуть в постель, но, проходя мимо стола, она вдруг помедлила. А что, если написать не папе, а Линдону? Он в курсе многих дел гильдии, а полтора года назад, когда произошёл тот пожар, ещё жил в столице. Дело-то было громким. Вдруг он знает этого Тейта? Они примерно одного возраста могли учиться вместе или…» Эль уже даже потянулась к подставке, чтобы снова взяться за перо, как резко отдёрнула руку, будто её ошпарили. «Нет уж. Ни за что. Минутная слабость, не более». Никакого Линдона Айрторна ни в мыслях, ни в письмах. «Не для того она сбежала от него на другой конец королевства». Поэтому Эленор решительно повернулась на пятках, отходя от стола, и взмахнула рукой, выключая свет. Выдохнула только, когда комната погрузилась во тьму. Да что же это за болезненная привязанность в самом-то деле? Нет-нет-нет, в её жизни больше нет Линдона. Забудь, забудь, забудь! Мысль прервалась, когда Эль проходила мимо окна. Теперь, когда внутри было темно, двор и уходящая от него вдаль дорога, освещенные уличными фонарями, были как на ладони. И она не могла не заметить худощавую фигуру, бегом спустившуюся с крыльца и устремившуюся куда-то быстрым, уверенным шагом. «Тейт, чёрт тебя!» — прошептала Эленор, не на миг не усомнившись, куда тот направился. «Один, без дара, ночью, на кладбище? Да одним богам известно, что или кого он может там пробудить, даже если не убьётся сам. Катастрофа!» А в следующее мгновение Эль уже торопливо сдёрнула с себя ночную сорочку и бросилась к шкафу с одеждой.